Кошмар в джунглях. Маугли долго не мог понять, проснулся ли он или всё ещё продолжает спать. Он моргнул, затем крепко-крепко сомкнул глаза. Когда он открыл их вновь, ничего вокруг не изменилось. "Какие-то неправильные джунгли", подумал он. Маугли помнил, как он отпустил свою ветку, и она уплыла дальше по течению. Затем он выбрался из реки и оказался на этом странном берегу, где все было чужим и незнакомым, где он чувствовал себя крайне неуютно. Воздух здесь был тяжелым, сырым, затянутым серым туманом. Маугли медленно двинулся вперед, разгребая густой туман руками так, словно плыл в нем. Слышались крики животных. Деревья с болезненным скрипом расправляли свои оттяжелевшие от дождя ветки. Время от времени в кустах мелькали какие-то смутные тени и тут же исчезали, растворяясь в молочно-белой дымке. Маугли продолжал идти вперед, осторожно, неуверенно ощупывая ногами землю. Он ужасно устал, но присесть не решался, опасаясь, что тогда вновь уснет, а это может грозить ему больно. большой бедой. Маугли понимал, что потерялся, однако продолжал звать своего друга, единственное существо, которое ему хотелось сейчас увидеть. Он звал Пантеру, наперекор всему хотел надеяться, что со старым котом всё в порядке и что он где-то близко. Багира! Багира! повторял Маугли. Где ты, Багира? Где ты? Внезапно Маугли услышал, что в кустах кто-то есть. И этот кто-то был близко, слишком близко. Маугли обернулся, всматриваясь в туман, и заметил какое-то движение среди деревьев. Там мелькали тени небольшие, но незнакомые, пугающие. Он не мог понять, кто это. Затем Маугли рассмотрел в сумраке злобные горящие глаза и, и блеснувшие в тумане зазубренные острые зубы зловещие глаза зловещие зубы до да здесь вообще всё казалось ему зловещим и кусты и деревья и сам воздух которым он дышал Маугли чувствовал что кто-то наблюдает за ним из зарослей и молчит Затем раздался лёгкий шорох Маугли спрятался за пнём притих и едва дыша ждал, что будет дальше. Потом настала тишина. Выждав ещё немного, Маугли подавил страх и осторожно выглянул из своего укрытия. Вокруг было пусто. Неизвестные существа ушли, но это не успокоило Маугли, пожалуй, только ещё сильнее его испугало: куда они ушли, почему вернуться или нет? И Маугли, не выдержав напряжения, бросился бежать. Он бежал наугад, Не обращая внимания на бившие ему кулецу и рука мокрые листья, главным для него было как можно скорее убраться отсюда подальше. Сил и Маугли были на исходе, он понимал, что не может больше сражаться с джунглями. Он чувствовал себя жертвой, за которой охотятся, и ему была необходима помощь. "Багира!" отчаянно крикнул Маугли, остановился, подождал. Никто не откликнулся. Скоре Маугли выдохся настолько, что уже не мог бежать дальше, и рядом не было никого, кто мог бы ему помочь. Он был совершенно один. Ещё никогда в жизни он не был так близко к отчаянию, как в эту минуту. Маугли опустил голову и почти сразу же заметил у себя под ногами что-то тёмное. Он присел и поднял лежащую на земле змеиную кожу. Кожа оказалась огромной. Маугли поднялся, попытался растянуть кожу, держа её обеими руками, но их размах оказался недостаточен. Кожа провисла до самой земли. Какой же огромной должна быть сбросившая эту кожу змея. Маугли бросил кожу на землю и осторожно попятился назад. Нервы у него напряглись ещё сильнее, чем прежде. От тяжёлых мыслей Маугли отвлекло громкое бурчание у него в животе. Оно заставило человеческого детёныша задуматься о более простых и насущных вещах, чем страх перед неизвестным. Только сейчас Маугли вспомнил о том, что не ел с тех пор, как покинул волчью стаю, и давным-давно пора подкрепиться. Значит, ему нужно найти еду и поскорее. Оглядевшись вокруг, Маугли вскоре заметил обвитое лианами дерево. ветки которого были покрыты спелыми фигами. Маугли ловко, привычно сделал из ляны петлю, набросил ее на одну из веток и пригнул к земле. Теперь он без труда смог дотянуться до плодов и принялся набивать им рот. Сзади послышался шорох, и Маугли едва не подавился. Он стремительно обернулся. Человеческий дитё наш опасался, что это могут снова оказаться те зловещие создания, которых он видел в тумане — И что ещё хуже та змея, сбросившая гигантскую кожу. Однако сразу понял, причин для тревоги нет. Это оказался не загадочный туманный монстр и не змея, это был всего лишь глупый маленький пушистый зверёк, едва ли больше белки, виверра. В коричневой шубке с белыми крапинками, пушистым хвостиком и розовым носиком, Вивера посматривала на Маугли и присвистывала в маленькую щелочку между своими широкими передними зубами. Увидев Виверу, Маугли едва не подпрыгнул от радости, потому что рядом с ней чувствовал себя уже не так одиноко. "Привет", с улыбкой сказал Маугли. Вивера склонила свою пушистую головку вбок и ничего не ответила. "Ты мой язык понимаешь?" Вивера приложила лапки к корто и сделала такое движение, словно она ест или хочет есть. Ну, конечно же, подумал Маог, эта малышка должна быть голодна, так же как и я. Он сорвал с дерева фигу и протянул её Вивере. Хочешь? Вивера схватила ягоду, быстро проглотила её и только после этого утвердительно кивнула. Человеческий детёныш посмотрел, как Вивера облизнула лапки. а затем пригладила ими шерстку. Похоже, она явно хотела понравиться Маугли. Засмотревшись на маленькую проказницу, Маугли не заметил десятка-полтора других вивер. Они тихонько подкрались сзади и, пользуясь случаем, начали быстро обрывать фиги с опущенной к земле ветки. Виверы увлеклись, ветка хрустнула, Маугли обернулся и застал маленьких воришек на месте преступления. «Эй — Эй! — крикнул он. Это маифиги и вееры с писком разбежались, унося с собой краденые фиги. Маугли побежал было следом, но вееры исчезли так же быстро и неожиданно, как и появились. По шестое зверьки простояли в джунглях словно призраки, и Маугли вновь в полном одиночестве остался стоять под высоким деревом, окружённый со всех сторон мёртвой тишиной и молочно-белым туманом. «Эх, однако есть по-прежнему хочется», — громко сказал самому себе Маугли, чтобы нарушить давящее молчание джунглей. Он вздохнул и задумался над тем, где бы еще добыть еды. Внезапно за спиной Маугли шевельнулась, обвивавшая высокую ветку дерева лиана. Маугли всмотрелся в туман. но ничего в нем не обнаружил. «Эй — Эй! — спросил он. Где-то неподалеку от него раздался странный звук, словно о кору дерева медленно терлась чья-то голая, лишенная шерсти кожа. У Маули сильно, тревожно забилось сердце. — Эй! Кто там? — У меня нет больше фиг! Уходи! В ответ из тумана. прошелестел низкий шипящий голос. «Мне не нужны фиги, маленький детеныш!» За спиной Маугли шевельнулось что-то странное и, судя по всему, очень большое. Человеческий детеныш обернулся, и у него захватило дух, когда он увидел свернувшегося у себя над головой огромного питона. Сейчас змея медленно плавно опускала свою громадную голову вниз, приближая её к маугли.